1 января при жизни Ирины Сергеевны меньше, чем через полгода ее не станет, когда он стоял в прихожей за несколько минут до ухода и демонстрировал какой-то молодой болтушке чудесную зеленовато-мраморную ручку с несколькими кнопками, предназначение которых я по робости не уловил, зато хорошо помню терпеливую объяснительную интонацию Завадского – Накинув великолепную длиннополую дубленку, он неторопливо вышел во тьму двора с отчетливым крупным снегом мира искусства, тематически уместно валившим в тот вечер в новогодней Москве. Где он еще мог выжить, кроме как в театре, когда в двадцатых туда приходили аристократы? Если и не парадословные, как Орлова, так по нутру – по сути и содержанию. Существуя за счет таких, как они, театр давал им возможность выжить. Здесь им было легче спрятаться за чужой речью, которая в сущности была их собственной, за образами, являвшимися их двойниками. В театре им позволяли быть собой. Юный правовед Юрочка с Юрфака, приведенный Павлом Антокольским в студию Вахтангова в качестве художника-оформителя, стал актером, играючи, словно бы нехотя. К 28 годам он надменно с Ленцой встретил славу. Казалось, он ничего для нее не сделал. Он ее допускал, терпел, как и своих бесчисленных воздыхательниц. Черту, отделявшую Завадского от них, он провел По своему сердцу так, чтобы его не разорвать. Он знал свои возможности и меру собственных сил. И он знал их. Казалось ли ему, что с ними возможно некое джентльменское соглашение, паритет, что взамен на всевозможную Сафроновщину, невыносимо елейные, подписанные его именем статейки к датам, Он получил право на собственный голос. Ему очень хотелось верить, что это так. Ему хотелось верить, что этот голос все еще послушен ему. «Вы играете ноты, а надо музыку», — любил повторять Завадский. Он слышал музыку и превращал ее в ноты. Его музыка осталась в прошлом. Рассказывали, что лучшим своим спектаклем он считал раннюю еще 30-х годов гоголевскую женитьбу, полную открытий и парадоксов, которая была разгромлена и запрещена. Его музыка была одной природы с музыкой Михаила Чехова, Белого, Вахтангова, Мандельштама. У него были стоящие учителя. Увлекавшийся теософией Чехов привел Юа к Штейнеру. За этот философский кружок ему и перепало в середине 20-х. За ним пришли рано утром, отвезли на Лубянку. Все было как положено. Камера, лампочка, параша. Вечером он должен был играть Альмавиву в «Свадьбе Фигаро». Станиславский обожал его в этой роли. Он все твердил следователю, что это невозможно, так не бывает. Ведь Константин же Сергеевич, зрители, актеры, все ждут. Надо как-то предупредить. Задавались какие-то вопросы. Он отвечал три часа, четыре, пять, шесть. Ему говорили, да вы не волнуйтесь, ничего не будет с вашим Константином Сергеевичем. Вот увидите, Завадский увидел, он уже мчится к театру, влетает на проходную. «Юрочка, дорогой, мы все издергались. Что случилось?» «Ах, потом, потом. Забавное приключение. Я все объясню». Он успел загримироваться. Он услышал музыку, которая будет сопровождать его всю жизнь. Музыку на выход. Он вышел и шагнул в камеру. Спектакль давно закончился. Выпустили его только на следующий день». Может быть, суть потрясения состояла даже не в самом аресте, а в этой жлобской стилистике. Походя сорвали спектакль и уже на следующее утро выпустили. Дело было не в Альмавиве, не в Станиславском и даже не в Михаиле Чехове и Рудольфе Штейнере. Искусство, театр, какая блажь, дело было в другом». И это другое ему дали почувствовать. Представляю, спектакль идет, он сидит. Спектакли будут идти, он будет сидеть.